Глава 17. Троицкое предместье показалось Соне островком старины в центре города. Старина эта выглядела правда туристически, но отдаленно напоминала Рижскую и чуть менее отдаленно Вильнюсскую. Поэтому Троицкое предместье ей понравилось. В целом же минская архитектура производила впечатление такой нетронуто советской, что нравиться могла на ее взгляд в основном культурологам. Но и первое утреннее ощущение, что этот город подаёт себя просто и прямо, не пытаясь имитировать величие, при свете дня подтвердилось тоже. Стоящий в центральном сквере Купаловский театр был похож на шкатулочку ручной работы. Среди голых осенних деревьев он выглядел воплощённым праздником. Прежде чем повести Соню в этот сквер, Паулина обвела её взглядом и спросила: На вас же ничего красно-белого нет? А то здесь президентская администрация ещё и кишныряют, могут прицепиться. Из-за красного пальто? усмехнулась Соня. «Удивляетесь? Мы уже нет, вздохнула Паулина. Мамин знакомый коробку от телевизора на балкон выставил, но вдруг придется по гарантии сдавать. Так к нему прямо домой пришли, и штраф навесили. Красно-белая коробка потому что. ОРЛ отдыхает. Оруэлл это кто? спросил Серёжка. Английский писатель, ответила Соня. Написал про тоталитарный мир, хотя в Англии ничего такого не было. А что такое тоталитарный? тут же поинтересовался он. Айфон тебе для чего? напомнила Соня. Погугли. Может, конечно, надо было рассказать ему про Оруэлла и про тоталитаризм. Но она давно уже заметила, что ценность представляют только знания, приобретенные самостоятельно, даже если для их приобретения надо всего лишь пару раз коснуться пальцем экрана. Они стояли в центре сквера рядом с фонтаном, уже отключенным на зиму. У ног бронзового мальчика, обнимающего лебедя над каменной фонтанной чашей, значилась дата: 1874 год. Купаловский театр, судя по его архитектуре, был построен примерно тогда же. Я там выросла, глядя сквозь строй облетевших деревьев на затейливые театральное здания, сказала Паулина. За кулисами. В ее голосе послышалась тоска. Соня вдруг со всей ясностью поняла, что происходит сейчас и с этой девочкой и с этим театром, и с этим городом. Как рушится, уже обрушилась и никогда не вернется их жизнь ясное и человечное и как паулина идет по своему городу словно по руинам давайте пообедаем стараясь чтобы голос звучал как можно бодрее предложила Соня. есть что-то белорусское аутентичное поблизости что считать аутентичным хмыкнула паулина если колдуны то я даже не представляю как хоть один можно проглотить а дед говорит кто 10 колдунов съест Тот сам колдуном станет, сообщил Сережка и добавил просительным тоном. Пошли колдуны есть, Сонь, а то Линка одну петрушку ест, даже чипсы не покупает, и я у нее голодный. «Пойдемте в Кухмистер тогда, сказала Паулина. Это рядом на Карла Маркса, стильненькое заведение. Неизвестно, что имела в виду Паулина, а Соне стиль ресторана Кухмистер показался литовским. Во всяком случае, точно такую массивную деревянную мебель и с катертис орнаментом она видела в Вильнюсе. Так великое княжество Литовское практически белорусское ведь было, объяснила Паулина. И погоня у нас общая, ну, герб. И язык там был в основном белорусский, а колдуны то же самое, что литовские цепелины. Колдуны в меню имелись, но Соня заказала их только для сережки. Приветливая официантка объяснила, что представляет собой это блюдо, и она решила, что тоже не сможет проглотить такие массивные колобки из картошки, мяса и сала. Я вот это возьму попробовать. Сняданок пана Лявона. Что такое сняданок? спросила она. Завтрак, ответила официантка. Традиционная закуска шляхтича. По-моему, довольно легкая закуска. Разглядывая в меню фотографию ярких мясных рулетиков и солений, сказала Соня: "Вы будете, Полина?" "Ага, лёгкое", фыркнула та. "Шляхтичи эти, знаете, как питались? На завтрак самогонки хряпнут и окорком закусят. Потом обедают до вечера и на ночь ещё по шесть блюд в себя загружают. А то, говорили цыгане, приснятся. Вы себе возьмите этот сняданок, а я у вас кусочек попробую для общего развития". «Сонь!» Мне вот это еще возьми, Сережка ткнул пальцем в меню. На первое. «Ребенок, ты сдурел, что ли? ахнула Паулина. Тебе же колдуны заказали уже. Куда еще это? Капустник в хлебной чаше на свиной галенке и белых грибах, прочитала она. Колдунин второе, а капустник в хлеб на первое, невозмутимо заявил ребенок. Бабушка говорит, без первого нельзя обедать. Паулина только рукой махнула. Себе она заказала греческий салат, брауни и макиато, сказав, что для нее это вполне аутентично. А откуда вы знаете, как шляхтичи ели? спросила Соня, пока ожидали заказ. «Олеськина мама рассказывала, ответила Паулина. Она историей белорусского быта увлекается. И к тому же, Олескины предки по отцовской линии были шляхтичи. Не родзивилы, конечно, так застенковые. Что такое застенковые? Бабушка говорит, мелкие значит. Встрел Серёжка. стенок — это дом ихний, ну в старину так назывался. Мы в нём сейчас живём, когда в Багниче приезжаем. Он большой вообще-то, два этажа и чердак ещё. У меня там телескоп стоит, на день рождения бабушки с дедом подарили. Но вне внёс в замок точно больше, чем у этих водынских». «Но а ведь фамилия Пролеска, сказала Соня. Кто-то когда-то вышел, значит, замуж за какого-то Пролеску, пожала плечами Паулина. Это тетю Иру надо спросить, она знает, наверное. А вот интичненькой фамилии, кстати. Почему? Пролеска это же цветок. Первоцвет ярко-синий. И у всех пролесок глаза как раз такие. Соня вспомнила о Лесиных глазах и сразу поняла, о каком цветке говорит Паулина. И у Сережки глаза были в точности мамины. Сидели долго, пробовали друг у друга из тарелок все блюда подряд. И все оказались вкусными. Поглядывали, как мужчине за соседним столом принесли на деревянном подносе семь рюмок с настойками все разных цветов. Он заметил их любопытство и предложил попробовать вместе с ним самогоночку. Оказывается, настойки на ней и были сделаны. Они смутились, а он засмеялся.